Юэль. Сгусток костей сухожилий и адреналина вертится в его руках. Ногти короткие, но острые проникают сквозь кожу, царапают до крови. Пусти меня! Мама бьет его головой. Из рассеченной брови стекает струйка крови. Внезапно маме удается вырваться из рук Юиля. Он тянется за ней в мигающем свете, касается ночной рубашки, которую выпускает из рук практически сразу же. Мама бросилась на пол. Быстро ползет, отталкиваясь от пола пальцами ног. Юэль вытирает кровь с лица, видит, как мама подбирает что-то с пола и становится на колени. «Мама, что ты делаешь?» восклицает Юэль. «Прости», — шепчет она. Потом оборачивается и с мольбой смотрит на сына. «Там будет Нильс, настоящий Нильс!» В левой руке у нее черная спица с металлическим концом. «Нет!» Юль пробегает те несколько шагов, что их разделяют. В воздухе блестит металлический кончик, когда мама заносит спицу над собой. Ее глаза расширяются. Юэль громко кричит, но уже слишком поздно. Спица выскальзывает из шеи мамы. Следом красный кровавый водопад. Ни на что-то кричит. Кто-то бежит по коридору. Мама оседает в объятиях юля Он слышит какие-то хлюпающие звуки. Вера шепчет «Прости!» снова и снова. «Мама...» Юэль слышит свой голос. «Мама!» Ее серые глаза, так похожие на его собственные, моргают от яркого света люминесцентных ламп. Кто-то выходит из одной из квартир. Падает на колени рядом с ними. Это молодой парень, который обычно играет на гитаре. Он прикладывает руки к маминой шее. Кровь хлещет сквозь его пальцы, слишком загорелой на фоне маминой кожи которая становится все бледнее с каждым ударом сердца кровь уже не является замкнутой системой скрытой в глубине тела пол в коридоре весь в красных брызгах кровь попадает на футболку юиля где смешивается с его собственной кровью из рассеченной брови нина принесла компрессы Она что-то говорит, предлагает вызвать скорую, но это уже не имеет значения. Слишком поздно. Юль кладет мамину голову себе на руку, словно она ребенок. Кровь льется из уголков ее рта, стекает вниз по щекам, рисуя улыбку джокера. Юиль удается перехватить мамин взгляд. Она старательно моргает чтобы не потерять сознание. Из последних сил держится за сына. Нина рвет стерильные упаковки ваты и прижимает к шее пострадавшей тампоны, а не спускает глаз с Юэля. — Я люблю тебя, — говорит он. — Я люблю тебя. Мама еще больше распахивает глаза, кивает Один единственный раз, а потом ее уже нет.